Глава 19. Вскоре яхта подошла к понтонному причалу. На нем можно было прочитать золотую надпись «Вилла Ксения». Названа в честь моей мамы. Тарас галантно предложил Дине руку, но ее перехватил Владислав. «Ну-ну, бродяга, помоги лучше своим девочкам». Опираясь на ладонь жениха, Дина ступила на причал и на миг застыла, любуясь открывшимся видом. Огромное поместье Тараса располагалось на каскадном, спускающемся к морю участке. У самого берега сквозь деревья виднелся огромный бассейн с голубой водой, а над ним, словно парящей над морем яхта, возвышалась белоснежная вилла. Ее окружал роскошный сад с высоченными, гнущимися на ветру пальмами и яркими экзотическими кустиками, сплошь покрытыми цветами. — Какое чудо! — пробормотала Шахова. — Никому конкретно не обращаюсь, но ее тотчас услышал Тарас. «Внутри тебе понравится еще больше. Обещаю!» Когда на берег сошли все остальные, ветер подул еще сильнее. «Скорее, к дому!» – громко скомандовал кто-то из мужчин. Девушек не нужно было уговаривать. Скинув туфли и сандалии, они припустили по песку к выложенной мозаикой каменной дорожке, ведущей к дому. Дина остановилась перед особняком и, не обращая внимания на порывы ветра, запрокинула голову, разглядывая здание. Насквозь пронизанная духом эстетики и подлинной роскоши, вблизи оно поражало еще больше. Благородный мрамор прекрасно сочетался с диким розоватым камнем, встречающимся здесь, на Черноморском побережье, в избытке. «Промокнуть хочешь?» – жених подтолкнул ее ко входу. «Давай быстро в дом, шторм идет!» Гостей встретила большая гостиная с панорамными раздвижными стеклянными панелями, через которые буквально врывалась, окружала и завораживало бушующее напротив море. «Расслабьтесь, мы в безопасности», – провозгласил Тарас, к которому уже спешил официант с подносом. «Здесь мы, как у Христа за пазухой, волной не смоет». Вся обстановка комнаты, стильно оформленной в пастельных голубовато-серых тонах, с удобными мягкими диванами, белоснежными креслами и широким экраном, висевшим на главной стене наподобие абстрактного полотна, как нельзя лучше располагала к приятному времяпреповождению. Девушки разбрелись по гостиной, включилась негромкая музыка. Яркое освещение сменилось на более спокойное, слегка переливающееся. Зато по периметру виллы вспыхнули фонари, окрасив бурлившую пену прибоя в бирюзовый цвет. Дина долго не могла оторвать взгляда от окон, а когда к ней подошел официант с подносом, взяла шампанское и посмотрела на соседнюю стену, подсвеченную ярче остальных. Внимание привлекли фотографии, которые занимали добрую половину пространства. Девушка подошла поближе, разглядывая морские пейзажи, закаты и рассветы. Цвета, композиция кадров, простор – все говорило о таланте автора. Дину всегда интересовало искусство. Она прекрасно знала, что без талантных мастеров было очень много во все времена. Взять, например, эпоху Возрождения. Если подумать, сколько приходит на память художников. Максимум 5-10 человек. А ведь их были сотни. И с фотографами, наверное, то же самое. Но эти снимки на стенах показались ей какими-то особенными. Они не могли не волновать. Нравится? Владислав подошел и встал рядом. Дина кивнула. «Еще бы! Особенно вот это! Восход солнца через паутину с капельками росы. Удивительный кадр. Или вот это! Луна словно провалилась в расщелину горы. Да уж, Тарас у нас отменный фотограф. Здесь лучшие работы прошлого года. Я и сам многих еще не видел. Пойдем, посмотрим галерею». Неожиданно к ним присоединился сам хозяин. «Тут после ремонта небольшие перестановки. Я лучше с вами. Заодно все покажу». «А как же твои гости?» – искоса посмотрел на него Владислав. «Так они давно освоились. Всю весну тут торчали». Девушки и правда чувствовали себя как дома. Оживленно голдя, некоторые уже поднимались по белой мраморной лестнице наверх. «Ну, веди, согласился жених, по-прежнему не спуская глаз с Дины. Она досадливо повела плечами. Владислав не отступал от нее ни на шаг. Похоже, решил подстраховаться и приглядеть за невестой, зная полки темперамент Тараса. И, по правде говоря, Шахова еще не знала, как к этому относиться. С одной стороны, в этом мужском собственничестве, властности, было что-то томящее, безумно притягательное. Но с другой, стоило ей поймать очередной взгляд Владислава, оценивающего расстояние между ней и Тарасом, в груди вскипало бешенство. Нижний этаж виллы соединялся с художественной галереей и представлял собой отдельную просторную студию, на стенах которой висели портреты. Особенно много было фотографий красивых девушек на пляже, в саду, с цветами, на подиумах, на мотоциклах, в костюмах гонщиц. «Ты очень талантлив», — сделала Шахова комплимент Тарасу. Тот улыбнулся. «Не более, чем твой жених. Видела же, как он рисует». Ощущая на себе взгляд Владислава, Шахова смутилась. «Ну, я видела пару рисунков». «Пару рисунков?» Тарас удивленно поднял бровь. «Да ему уже пора выставку открывать, а он все тянет резину». «Как только закончу портрет Дины, начну готовиться к выставке», — ровным голосом ответил Влад. но его красноречивый, брошенный на Шахова взгляд говорил «Не забывай, для всех остальных мы любящие жених и невеста». Девушка быстро поборола смущение и решительно ему подыграла. Кажется, это уже входило в привычку. Во всяком случае, с каждым новым разом она испытывала все меньше неловкости и смущения. «Только после медового месяца, дорогой, у нас и так полно дел». В знак благодарности мужчина нежно сжал ее пальцы. Этот жест говорил о многом, но Шахова предпочла ограничиться ответной улыбкой. Кто знает, почему Владислав не хочет выставлять свои картины на показ. И вообще, он ничего и не рассказывал о своем хобби. Экскурсию прервало появление Тани. Брюнетка уже успела переодеться в узкие светлые брюки и эффектный желтый топ со шнуровкой спереди. «Тарас, как насчет ужина? Народ голодный, уже готовы съесть повара!» При мысли о еде в животе Дина заурчало. Тарас посмотрел на часы. «Все уже должно быть готово. Пошли наверх. Заодно покажу ваши спальни». При этих словах Дина вновь почувствовала, как к щекам приливает румянец. Черт побери, она ведет себя как школьница. Отвернувшись, девушка направилась к выходу из студии вслед за Таней. Смотрю, Тарас еще не оставил идею тебя соблазнить. Уже в дверях та наклонилась к самому уху Дины. Будь настороже. Уже второе предупреждение. Да что же ей может грозить такого страшного? К тому же друзья уже все между собой выяснили прошлой ночью. Шахова решила, что Таня просто ревнует ее к Тарасу. Они прошли по коридору и поднялись по беломраморной лестнице на второй этаж. Дина с тревогой ожидала наступления ночи. Вдруг Владислав откажется спать на диване. «Прошу, ваши покои!» Тарас галантно распахнул перед ними дверь, и Шахова чуть не ахнула. Гостиная была невероятно элегантной и светилась мягким голубоватым цветом. Но когда Владислав словно специально немедленно скинул ботинки и прошел в спальню, стало не до разглядывания убранства. «Иди сюда, дорогая!» Позвал он тоном, не терпящим возражений. «Тебе понравится?» Чертыхнувшись про себя, Дина осторожно приблизилась к двери. Взгляд тут же упал на большую кровать, засланную шелковым темно-красным покрывалом. Сердце забилось с удвоенной частотой. «Может, есть и вторая комната? Иначе ночка действительно будет бессонная». Жених отдернул портьеры. Из окна открывался вид на просторный балкон с гамаком и внутренний дворик. «Жду вас к ужину через полчаса. хмыкнул за спиной Тарас и вышел в коридор. Нервно сглотнув ставшую вязкой слюну, Дина прошла мимо спальни и приоткрыла дверь в ванную, убранство которой впечатляло фресками на стенах, розовым мраморным полом, кранами в виде золотых амурчиков и утопленной в пол ванной размером с небольшой бассейн. Тарас не преувеличивал, говоря, что им достанутся самые крутые покои. «Ну что, принцесса, нравится тут?» Шахова резко обернулась и перехватила взгляд жениха. Мужчина стоял, широко расставив ноги, и смотрел на нее, чуть наклонив голову. На губах играла прежняя знакомая ухмылка. Девушка прикусила губу. Он однозначно чувствует себя хозяином положения. Ничего, это можно поправить. «Еще спрашиваешь?» Она взяла себя в руки и с вызовом сложила руки на груди. «Но вообще-то меня интересует, нет ли здесь второй спальни? Хочешь, чтобы наш секрет раскрыли?» «Нет, но...» «Тогда не строй себя недотрогу. Здесь только одна кровать, крошка». «Ты можешь спать на диване или...» ее осенила коварная мысль. «В гамаке под звездами? Посмотри, какой шикарный у нас балкон». С лица Владислава сбежала улыбка. «Невеста называется. Не терпится выпихнуть жениха на улицу под шквалистый ветер с дождем? Шахова хмыкнула. «Ну, если ты такой неженка, спи на кровати. Я сама с удовольствием проведу ночь в гамаке. Ты привык к роскоши, а я нет». Владислав принялся расстегивать рубашку. «Что ты делаешь?» «Переодеваюсь». Дина подхватила свой пакет с вещами и попятилась назад, в ванную. «Я тоже приведу себя в порядок. Надену платье». Она захлопнула дверь в тот момент, когда Владислав принялся снимать джинсы. Перед глазами стояло сильное мускулистое тело, власть которого она так и не успела почувствовать. Ну и как после этого не поддаться соблазну? Эта ночь станет настоящим испытанием на прочность.